Это было большое помещение с огромными окнами со всех четырёх сторон. В жаркую погоду люди иногда поднимались туда в поисках прохлады, но сейчас там никого не было. Вход на третий ярус перекрывала деревянная дверь, на которой не было замка, её запирал только железный засов, опечатанный красной печатью у правой. Мажун решительно сорвал печать, открыл дверь и направился на третий этаж. Огромный круглый барабан Озывался на платформе посреди зала. Пыль густым слоем лежала на нём. Барабан этот использовался только в тяжёлые времена для объявления тревоги. Было видно, что такого не случалось уже много лет подряд. Мажунки внул и снова спустился вниз. Увидев, что никого кругом нет, он вышел из башни и направился в сторону северной улицы. При свете дня весёлый квартал выглядел ещё хуже, чем днём. На улицах было пустынно. Очевидно, все отсыпались после бурно проведённой ночи. Мажун поблуждал немного по переулкам, но так и не нашёл того дома, где побывал прошлым вечером. Тогда он толкнул первую попавшуюся дверь. За ней на деревянной лежанке дремала одетая в лохмотья девушка. Мажун пнул лежанку, Девушка медленно потянулась. Угрюмо посмотрев на Мажуна, она почесала голову. Грубым голосом Мажун рявкнул: "Ора latchi!" Внезапно девушка очнулась. она соскочила с лежанки и исчезла за ширмой в дальнем конце комнаты затем снова появилась оттуда волоча за руку изумрзанного маленького мальчишку указывая рукой на Мажуна, она что-то стала быстро говорить мальчугану, затем сказала что-то Мажуну, который с готовностью кивнул головой, хотя не понял ни слова. Мальчик сделал Мажуну знак и вышел на улицу. Мажун двинулся следом за ним. Когда ребёнок юркнул в щель между двумя домами, Мажун с трудом протиснул своё широкое туловище вслед за ним, проходя под маленьким окном в стене, он подумал, что если кто-нибудь захотел бы сейчас размозжить ему череп, он сделал бы это без особого труда. Халат Мажуна зацепился за гвоздь. Посмотрев на разорванную полу, сыщик только рукой махнул. Внезапно он услышал откуда-то сверху нежный голос, который сказал: "Юнбал! Юнбал!" Он поднял глаза и увидел Тульби, которая выглядывала из того самого окошечка. — А, это ты, моя зазноба! — радостно воскликнул Мажун. Он заметил, что Тулбе тоже очень рада встрече. Она шептала и шептала какие-то слова, глядя большими глазами на сыщика. Мажун покачал головой. — Не знаю, что у тебя за беда, лапочка, но я не очень спешу. Загляну к тебе попозже. Он двинулся с места, но Тульби, высунув из окошечка руку, ухватила его за воротник халата и, показав в ту сторону, куда скрылся мальчик, энергично покачала головой. Затем она провела пальцем по горлу. "Ну, что они, головорезы? Так это я знаю, сулипки молвил мажуд."